Глава одиннадцатая Нам со Стасом даже обмениваться номерами телефонов не пришлось. Ни он, ни я их так и не сменили. Этот гад еще и предлагал меня подвести до дома. «Ну, во-первых, мне еще на работу», — напомнила ему. «Во-вторых, как это будет выглядеть? А если нас Костя застанет?» «Зануда!» — усмехнулся Стас. «Где твоя коробчонка? Провожу». «Сама дойду». Гордо задрав нос, я открыла дверь его монстра. Но и чуть не выпала. У Стаса ноги длинные, и у воблы швабры тоже. Тьфу на них. Расправив плечи, я тряхнула головой и самым независимым видом пошла к своей машине, которую оставила черти где, в то время как мой бывший умудрился впихнуть своего здоровенного монстра почти у входа в ресторан. Вот как? Как ему это удалось? Места же вообще не было. Я шла и закипала, как чайник, забытый на плите. Видимое спокойствие удавалось сохранять с огромным трудом. Мало того, что у Кости точно какие-то шуры-муры с губошлепистой воблой, так еще и ее муж Стас. Мой Стас. Моя первая любовь. Мы познакомились в универе. Он на последнем курсе учился, а я на третьем. Весь такой благородный стас тогда перенес меня через лужу которая мне бы точно по колено была заблудилась малышка спросил поставив повизгивающую меня на сухой тротуар ты из какой школы уже темно давай провожу да не из школы я буркнула возмущенно и вообще я на третьем курсе уже у, -у, -у! словами не передать как меня бесило что все думают будто я малолетка но ну, внешность такая что поделать Как говорила моя мама, маленькая собачка до старости щенок. Вот это про меня. Паспорт в магазине проверяют. Да и не только. Сомневаются, что мне хотя бы 21 есть. А тогда я вообще лет на 16 выглядела. Да, очень удивился Стас тогда. Два! Огрызнулась и сунула ему под нос студенческий билет. Обидно было очень. Такой симпатичный парень, почти рыцарь. И не захочет знакомиться, потому что я выгляжу как подросток. Стас внимательно изучил билет. Разве что на зуб не попробовал. И вернул мне его со словами. Я Стас. А тебя как зовут, малышка? Еще раз назовешь меня малышкой, и я тебя стукну. По коленке. Сейчас смешно вспоминать, но тогда я была настроена очень воинственно. Скажи имя, и не буду звать малышкой. Обезоруживающе улыбнулся Стас. Катя, я тоже не смогла сдержать улыбки. Так я стала котенком. «Осторожней!» Из мыслей вырывает крик какого-то самокатчика. «Смотри, куда чешешь!» «Смотри, куда несешься!» Кричу ему вслед, потрясаю кулаком. Развелось гонщиков на этом модном транспорте, не пройти даже спокойно. Пикаю сигналкой машины и сажусь за руль. Пора возвращаться на работу. Но это еще ладно, полбеды. А как ехать домой? Вечером улыбаться, готовить ужин, спрашивать, как прошел день, зная, что, скорее всего, Костя соврет. А актриса из меня всегда была никакая. Конечно, Костя заметил. Вот уж кто вообще за собой вины не чует. — Катюш, что-то ты какая-то напряженная. Еще и обниматься лезет. — Что случилось? — Случилось. Вобла твоя случилась зайка попрыгай ка грудастая но вслух говорю другое да на работе проблемы смотрю мужу в глаза и спрашиваю отдавай ребенка родим квартира есть у каждого по машине на работе у тебя повышение да и накоплений немного есть ну коть! отводит взгляд э, сама подумай какой сейчас ребенок только только на ноги встали У меня работы все больше, а тут младенец. По ночам не спать, зубки, простуды и все такое. А я не могу сейчас темп сбавить, мне нельзя. Давай еще немножко для себя поживем. Чуть не влепила ему пощечину. Так и хотелось рявкнуть, что он и так живет для себя, в то время как я для нашей семьи. Да, ты прав, похлопываю его по плечу. Рано еще думать о детях. Позже решим. Кивает Костя. «А что у нас с ужином?» М -м -м, «А он не готов», — оскаливаюсь в улыбке. «Я сегодня поздно приехала». Э — -э -да? теряется Костя. «А что я есть буду?» Пиццу продолжаю улыбаться. Ее я успела заказать. Привезут буквально через минут пятнадцать. «Кать, ну ты ж знаешь, что я люблю домашнюю еду». Обиженно надувает губы Костя. — Пиццы и на работе хватает. — Тогда давай вместе приготовим что-нибудь? — спрашиваю. Хотя Костя не всегда и чай себе наливает. — Ожидаемо. Мой муж вопрос игнорирует.